Потом один, постарше годами, вдруг посмотрел на попутчика и сказал. — Э, милостивый государь, вижу по вашему лицу, что и у вас на душе кошки скребут. Не угодно ли бодрящего напитку? Он открыл саквояж, где имелось уютное отделение для каждого предмета, туалетных принадлежностей, стаканчиков, щеточек, каких-то бутылочек, между которыми отыскалась их фляжка коньяку. Сразу было видно, что человек это обстоятельный, аккуратный, привыкший к разъездам. Молодой охотно составил ему компанию. Первую выпили, не закусывая, или, как выразился пожилой, а капелла. Секундировали под лимончик, торцировали под шоколад, квадрировали под сигару, а там и фляга опустела. Захмелев не столько от количества выпитого, сколько от стремительности. Процесса, пожилой внезапно спросил Скажите, вам хотелось когда-нибудь убить человека Люто, до да дрожи в пальцах, до да зубовного скрежета? Молодой, вздрогнув, посмотрела на собутыльника с испугом? Как странно, что вы об этом. Я как раз сейчас и не договорил. Но пожилое не придало значения, ему хотелось выговориться самому. Я расскажу. Он перегнулся через столик. Его лицо все будто ходило волнами, Я должен хоть кому-то жжет изнутри, избивчиво, лихорадочно начал. А, Господи, как же я его ненавижу, эту глупую, самозливую рожу, этот победительный взгляд! Как она могла с ее целомудренностью, с ее тонко чувствующей душой. Ничего особенно увлекательного в его рассказе не было. Обычная история немолодого мужчины, имевшего глупость жениться по сумасшедшей любви на юной барышне. Разумеется, со временем она полюбила другого, какого-то московского красавца с репутацией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 моего дядю, жадного и бессердечного гапсека Мы с вами поможем друг другу. Вы получите назад свою жену, а я стану богат. Это вы под воздействием коньяков говорите, а потом протрезвеете и откажетесь, — подумав, заметил пожилой. Что такое жажда богатства по сравнению с мукой оскорбленного сердца? Добро бы вы еще умирали с голоду, а то едете первым классом. Бриллиантовая вон заколка. Молодой выдернул из галстука заколку, в сердцах швырнул на стол. Мишура все это!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 Мне проще всего прибегнуть к помощи яда. Что ваш дядя любит есть? Черт его знает. Хотя постойте. Старый дурак обожает абрикосовые косточки. Если нет щипцов, прямо зубами разгрызает. Смотреть противно. Разломит ягоду всунет лоснящимися пальцами косточку в рот,